Глава 6. Ферманика бухгалтерский учёт и аудит. Ну да? На двери именно это и написано? возмутилась Марина. Сначала она едва не свалилась со стула, когда в дверь даже не постучали, а огрыхнули, словно били кувалдой. А теперь этот довольный усатый дядька задаёт глупые вопросы. Но проверить мы обязаны. Ни грамма не смутился усач и стал выглядеть ещё довольнее. «Заноси!» Тут же скомандовал кому-то в коридоре. И началось. Сколько Марина не пыталась достучаться до разума у сача, говоря тому, что это какая-то ошибка, слушать её никто не собирался. Он лишь громогласно командовал, чтобы заносили очередную коробку. Показывал, куда всё это складировать, и что-то отмечал в планшете, неумело тыча в экран толстыми пальцами. «Да подождите же вы!» Не выдержала Марина и потрясла командира за плечо. Я ничего не заказывала. Вы совершаете ошибку. Разберёмся. Зыркнул усач на неё голубым глазом и прикрикнул на паренёка в синем рабочем халате. Поаккуратнее, малой, не кирпичи таскаешь. Да вы не понимаете. Вам же придётся это всё выносить отсюда, потому что вы ошиблись адресом. Марина уже едва не плакала. Впервые раз оказалась в такой дурацкой ситуации, когда кто-то сознательно совершал ошибку, а она не могла до этого кого-то докричаться. Вся середина кабинета уже была заставлена коробками, и Марине ничего не оставалось, как сидеть и ждать окончания этого цирка, когда главный циркач поймёт, что он натворил, и обрушит свой гнев на невиноватую неё. Ждите меня в машине, велел он своим архаровцам и плюхнул перед Мариной планшет. «Будьте добры, мадам, поставьте вот тут свою электронную закорючку». Протянул он ей специальную ручку. «Под чем я должна расписаться?» — устало спросила Марина. Даже сил возмущаться не осталось. А мужик как улыбался, так и продолжал это делать, шевеля длинными усами. «Что это?» — кивнула она на коробке и добавила. «И зачем вы это сюда сгрузили?» «Как что? Арктехника от ведущего производителя в мире», Не видите, что ли? Приосанился усач, словно он и являлся тем самым ведущим производителем. А мне она зачем? Я ничего не покупала. Вымученно улыбнулась Марина, понимая, что в любой ситуации нужно оставаться вежливой. Мадам, вы распишитесь, а потом позвоните вот по этому телефону, и вам всё объяснят. Если честно, моё дело маленькое доставить по адресу. Он назвал её адрес. Ваш Ваш. Всё остальное тоже совпадает. Так что? Развёл он руками, а потом неожиданно спросил: "Или вы мадмоазель?" "А вам-то какая разница?" возмутилась невольно Марина. Этот дядька уже изрядно напрягал её, а уж когда намекнул на личный интерес, и подавно. "Поймите, я не могу расписываться ни пойми под чем", отодвинула от себя планшет. Ох уж эти недоверчивые особы. Недовольно пробормотал дядька, и Марине даже стало легче, когда улыбка сошла с его лица. Вот, звоните и выясняйте. Шмякнул он перед ней визитку, которую перед этим долго искал в кармане пиджака. На визитке значилось ЗАО Магнат, Гуревич Павел Глебович, начальник отдела сбыта. Всё. Ну ещё номер мобильного телефона, по всей видимости, того самого Гуревича. Кто это? Уточнила Марина, набирая номер на телефоне. Мой начальник Пашка, он вам всё доступно объяснит. Усмехнулся усач и плюхнулся за клиентский столик. Услышав мужской голос на том проводе, Марина представилась и обрисовала суть проблемы, не забыв обозначить, что тут явно произошла какая-то ошибка. Никакой ошибки нет, Марина Васильевна, уверяю вас, раздалось спокойное в ответ. Тогда что это? В лотерею я тоже не выигрывала. А вот и ошибаетесь, перебило её бодрый голос абонента. Вы выиграли. Только это была не лотерея, а благотворительный розыгрыш среди вновь открывшихся небольших фирм города, и ваша фирма стала победительницей. Вы уж извините, что не позвонил заранее и не предупредил. Как-то закрутился, знаете ли. Так что же, это мне подарок? Марина не могла поверить в то, что слышала собственными ушами. Чудес в жизни не бывает, и она в этом не раз убеждалась. А тут внежданно-нежданно на её голову свалилось именно чудо. Но ну, не совсем, рассмеялся Павел Глебович. Считайте это бессрочной арендой, за которую вам не придётся платить. И наслаждайтесь отличной техникой. Платить не придётся, но что-то же от меня потребуется взамен. вам не откажешь в проникцательности что и требовалось доказать бесплатный сыр только в мышеловке и сейчас он ей скажут что у техники на самом деле есть цена но только для победителя розыгрыша она значительно ниже чем для всех остальных над вашим окном мы вывесим перетяг нашей компании так сказать совместим приятное с полезным и вас порадуем и сами засветимся рассмеялся абонент Марина окончательно растерялась и повернулась к окну А кто его увидит, перетяк этот? За окном раскинулся пустырь, заросший редкими деревьями и кустарниками. На него разве что собак выводили гулять рачительные хозяева, да случайный прохожий порой забредёт, чтобы срезать расстояние до дома. В вечернее время суток пустырь и вовсе тонул в темноте, неосвещаемый даже фонарями. Дикость какая-то, да и только. Они вообще об одном и том же окне говорят. Хотя у неё-то другого нет. «Павел Глебович», — заговорила было Марина, чтобы сказать хоть что-то. Правда, она понятия не имела, что вообще можно сказать в такой ситуации. «Ну, был бы еще он тут и видел все своими глазами, и другое дело. А так?» «Марина Васильевна, принимайте технику и ни о чем не переживайте», — перебил ее сотрудник Магната. «Все официально. Ошибки нет и быть не может». «Наладчик наш уже в пути и скоро прибудет к вам, чтобы сделать технику рабочей. А бригаду отпускайте, пожалуйста, у них ещё много работы». Так и пришлось ей отключаться, не солоно хлебавши. «Ну и что? Убедились, что никакая это не ошибка?» Вновь приблизился к её столу усач и придвинул планшет. «Распишитесь, мадемуазель, и разрешите откланяться». «Господи, ну и манеры! Он возомнил себя пришельцем из прошлого». И что у неё на лбу написано, что она не замужем. Впрочем, спорить Марина не хотела. День обещал быть нормальным, рабочим, только утро вот выдалось суматошным. К тому же, к ней ехал на ладчике, а это значило, что сосредоточиться на цифрах не получится во всяком случае не в первой половине дня. Марина поставила свою подпись, не забыв свериться с описью своего нового имущества, и отпустила Усача с богом. На выходе тот отвёл ей сомнительный комплимент, смысл которого сводился к тому, что не может быть такая красивая девушка ещё и умной. В итоге внутренняя разбалансировка Марины дошла до точки кипения, и какое-то время она запевала возмущение кофе, пока не успокоилась и не смирилась с выигрышем. А ещё через час, когда Марина наконец-то смогла сосредоточиться на работе, прибыл наладчик оборудования. Благо, им оказался не в меру стеснительный и совсем неразговорчивый парень. Он молча делал своё дело и довольно быстро управился. Единственной фразой, не считая приветствия, стала просьба забрать старую технику на запчасти. После недолгих размышлений Марина ему это разрешила, и парень ещё пару раз мелькнул в кабинете, вынося технику и сгружая ту в машину. И был таков. И всю вторую половину дня Марина опять же могла работать нормально. На этот раз она любовалась аппаратурой, что блестела новыми корпусами. Захотелось всё сразу проверить и насладиться безучной и быстрой работой. Неужто такое бывает в жизни, и можно вот так выиграть приз? Несмотря на доказательства перед глазами, верилось в это всё равно с трудом. Люба, зайди. Не успел он удобнее расположиться в кресле, как в дверях появилась его красивая и строгая секретарша. Интересно, а дома она тоже такая? мелькнула мысль. Или в домашних условиях она перевоплощается в добрую, нежную, любящую. Проклятье, что за мысли только лезут в голову, и видеть сейчас перед собой не Любу, а Марину, представляя её дома, а не в его богом офисе. "Константин Сергеевич?" деликатно напомнила о себе Люба. Костя словно очнулся, поняв, что задумался надолго. Присядь, кивнул на стол. Есть разговор. Если Люба и проявила любопытство, то не как этого не показала. Вот это выправка. Нужно выписать ей премию за непоколебимость, мелькнула ироничная мысль. Люба, мне нужна конфиденциальная информация о Светлане Юрьевне. Подпёр Костя рукой голову, пристально глядя на секретаршу. Такой взгляд всегда действовал безотказно. Сейчас он в него вложил всю степень важности данного разговора тет-а-тет, -тет, и Люба прониклась, как и все остальные, в общем-то. «Какого рода информация вас интересует?» «Можно сказать, кадрового, но отдел кадров я не хочу вводить в курс дела, и разговор этот должен остаться между нами». «Само собой, Константин Сергеевич». Даже чуточку оскорбилась Люба. «Светлана Юрьевна у нас ведь пенсионного возраста уже». И до меня дошёл слушок, что собирается она на пенсию и ищет себе замену. Верно? Костя трезво полагал, что если даже он в курсе, что главный бухгалтер планирует уйти на покой и вольный хлеба, то уже не для кого в коллективе это не является секретом. Верно? кивнула Люба. Вчера я слышала, что Светлана Юрьевна как раз собирается разговаривать с вами об этом. Даже так? Что ж. Тогда пригласи-ка её ко мне прямо сейчас. Хорошо. Что-то ещё, Константин Сергеевич? Встала Люба. Да, сделай нам, пожалуйста, чая и проследи, чтобы нас не беспокоили ни по какому вопросу, даже самому срочному. Ещё через 10 минут в его кабинет вошла сухонькая седовласая женщина, глядя на которую меньше всего можно было предположить, что работает она главным бухгалтером крупной компании. Светлана Юрьевна больше походила на домохозяйку, и бабушку не меньше пяти внуков. А ведь Костя не понаслышке знал, какой строгий она руководитель. Подчинённым своим спуску не даёт. Работа в бухгалтерии организована по высшему уровню. Всё всегда чётко выполняется, в отчётности комар носа не подточит. Жалко было расставаться с таким руководителем подразделения, и он надеялся, что взамен у себе главный бухгалтер подберёт достойную. Не успела Светлана Юрьевна поздороваться и занять своё место за столом совещаний, По привычке, по всей видимости, как Люба внесла поднос с чаем и конфетами. Светлана Юрьевна. Ну что ж вы так далеко от меня устроились? С улыбкой поинтересовался Костя. Сидите. Тот же велел, когда женщина засуетилась. Взял поднос с чаем и сам подсел к ней поближе. Значит, Светлана Юрьевна вы решили оставить нас без своей железной дисциплины? Бухгалтер поправила очки на переносице и покачала головой. «Ох, и сплетники у нас тут работают. Ну, ничего не скроешь от них, всё разнесут». «Не подумайте, Константин Сергеевич, что действовало за вашей спиной. Да и не завтра ещё собираюсь на пенсию, а не раньше, чем смогу оставить вас в надёжных руках». «Знаю, знаю». Медленно кивнул Костя, размышляя, как лучше перейти к интересующей его теме, и теряясь в догадках, какая последует реакция на его предложение. В большом коллективе всегда так. А его компания в последний год прилично разрослась, и это же было признаком её успешности. Есть ли у вас кто-то на примете? И когда именно вы решите уйти от нас? спросил он напрямик. Дальше Светлана Юрьевна пространно делилась со своими планами, взвешивая и сама же отвергая каждую кандидатуру из бухгалтерии. Эта слишком молода, у той трои спина грызов. Надо сказать, что сама она тоже вырастила троих детей, и когда-то была в точности такой же молодой мамой троих спиногрезов. У Ситниковой Веры вечные проблемы с мужем, живут как кошка с собакой, а работе это мешает. Молочково по головам идёт, через любого переступит. А вот Кира Мельникова, кажется мне, толковый, хоть она ещё и достаточно молода. У неё экономический факультет университета с отличием, всё схватывает на лету. замужем, сыну 6 лет. Что ещё? Спокойная, уравновешенная, рассудительная. Конечно, не обойдётся без зависти из-за кулисной возни, но этого уж точно не избежать, кто бы ни занял моё место. Очень хорошо, Светлана Юрьевна, вашему выбору я точно смогу довериться без сомнений. И вот что. Не буду ходить вокруг да около. У меня к вам есть предложение.